— Садись, — велел он Триксу. Трикс подтащил стул и сел рядом с магом и рыцарем. — Итак, мой юный ученик, — волшебник понюхал бока и удовлетворенно кивнул, — Итак, мой юный ученик, я рад сообщить тебе тот факт, что ты переходишь из рядовых прихвостней в падаваны. — Браво, — сказал Паклус и отпил вина. — С этого момента ты можешь помогать мне в волшебстве, творить собственное волшебство без разрешения. и приветствовать других волшебников не поклоном в пояс, а вежливым кивком головы. — Сейчас ты почувствуешь, как растет твоя заклинательная книга. Трикс и впрямь почувствовал на поясе шевеление. Его айпод ощутимо увеличился в размере. — Ну а что касается твоего ученического посоха, ты можешь превратить его в волшебный. — Как? — восхищенно спросил Трикс. — Ну как это как? Заколдуй его. — А как именно заколдовать? Эх, да, ты же не знаешь стабиль и рангах, кивнущий авель. Итак, посох прихвостня. Во всём подобен волшебному. Но по сути это просто палка. Знаю, грустный кивнул Трикс. Посох подаван, а куда серьёзнее? Ты можешь заколдовать его так, чтобы в нужный момент он начинал светиться грозным багровым или колдовским зелёным светом. Или же так, чтобы при ударе о землю или врата он испускал ценопы искр. Или же так, чтобы в момент опасности Когда у тебя от страха вспотеют руки, посох начинал угрожающе рычать и устрашающе стонать. Но только что-то одно из трёх. Угу. Триг задумался. А у приспешника? У приспешника посох может сразу и светиться, и испускать искры, и издавать звуки. А у настоящего волшебника? Ну, тут всё ограничивается твоей фантазией, засмеялся Шэмель. Я вот люблю, чтобы цветочки распускались от удара посоха. Ну, а если испугаюсь, то от посоха начинают вылетать вороны и со зловещным карканьем кружиться над головой. А что он делает волшебный посох? тихо спросил Трикс, уже зная ответ. Производит впечатление на окружающих, так же тихо ответил Щель. Ну ты пойми, дружок, работа волшебника на 90% работа на зрителя. Трикс кивнул. Зато эффектный посох позволит тебе творить более сильную магию, ободрил его волшебник. «Ну же, пей до дна, мой славный падаван!» Трик вздохнул и залпом осушил бокал. Вино было густым, сладким, крепким. Куда крепче, чем то, которое он привык пить в родительском доме. У Трикса закружилась голова. «Он очень хорошо показал себя в бою», — сказал тем временем Паклус. «Да и с самого начала. Я ничего не хочу слышать», — с болью в голосе воскликнул Щавель. «Ничего, не имею права». А если я расскажу историю, случившуюся со мной, не весть в какие времена, не весть в каких краях, спросил покус. Однажды пришёл ко мне один знакомый молодой маг. Хм, а это иди, просветлил Шавель, только без имён. И Ян Сколленберри торжественно принёс из кухни жареных кур. Подогревший при виде еды Шавель выделил у Ян ножку и крылышко, а Халленберри ножку, после чего отослал ужинать на кухню. Судя по раздающемуся временами хихиканье и звону посуды. Они там вовсе не скучали. «И тут мы увидели корабль Вита... неприятель», — рассказывал тем временем Паклус. Аннет, в последний час хмуро порхавшая по комнате, спустилась к уху Трикса и прошептала. «Милый, я слетаю поужинам». «Куда?» «Да есть тут на окраине одна делянка», — туманно отозвалась фея. «Ты мне оставь кусочек пирожного, ладно?» «Какого пирожного?» Ну, того, что щавелю принес кондитер в награду за... ну, за один эликсир. Аннет сегодня предпочитала изъясняться загадками. Ну пока, милый. Фея улетела, а Трикс, сбегав по просьбе волшебника к буфету за второй бутылкой, продолжил слушать историю о своем героизме. К вину он теперь притагивался с осторожностью, но все равно вскоре начал клевать носом и едва не проспал возвращение Аннет. «Всем чмоки в этом зале!» — воскликнула фея, влетая в открытую форточку, и с веселым звонким смехом закружилась над столом в танце. Щавель и Пакус, только что обсуждавшие, сумеют ли злобный витаман по дну морскому добраться до хрустальных островов, замолчали и с любопытством уставились на нее. «Что же вы такие грустные?» — посыпая мага и рыцарь сверкающей серебристой пыльцой, — вопрошала фея. «Почему вы не радуетесь вместе со мной? Я хочу веселья, я хочу праздника!» «Скажи, Аннетта, ты не могла бы стать одного с нами роста?» – спросил Паклус, поглаживая бороду. Щавель, уже задававшийся когда-то этим же вопросом, скептически улыбнулся. Но фея неожиданно прекратила танцевать в воздухе и ответила «Да». «Но для этого ты должен меня поцеловать». «И я готов», – немедленно ответил рыцарь. Аннетта пустилась ниже и села на подставленную Паклусом ладонь. Щавель с сомнением хмыкнул. Рыцарь откашлялся, бережно поднёс Анадет губа и неловко чмокнул. Ха-ха-ха-ха! Взмалек по потолку закричала Анадет. Такой большой и верит в сказки. Я фея цветов. Цветы, они маленькие. Я не могу вырасти. Ха-ха-ха. Что ты хмуришься, сыр рыцарь? Не надо. Каждый раз, когда ты хмуришься, в мире умирает фея. Если ты не прекратишь хохотать, то одна моя знаку моя фея точно умрёт, рявкнул рыцарь, побогрев. Фея призвительно хихикнула, но отошла подальше и веселиться перестала. Улыбающийся Чевель сам сходил в свой кабинет, вернулся с большой коробкой шоколадных пирожных и выложил их на стол. Анет, присоединяйся. Очень жаль, что ты не можешь составить нам компанию по-настоящему. Ну, попрошло долго фее не пришлось. Трикс, который уже несколько минут задрёмывал, на секунду закрыл глаза и обнаружил Что половина пирожных съедена? Ну ты даёшь, воскликнул он. За одну секунду столько слопать. Чавель паклус и нет недоумённо уставились на него. Трикс вдруг сообразил, что из кухни больше не слышны голоса Иены и Халонберри. Под столом стоят пять пустых винных бутылок, а в руках мага откуда-то появилась дымящаяся трубка. Ты целый час проспал, Сидней, мой юный ученик, мягко сказал Щавель. Иди-ка ты в кровать. Может, лечь в моей спальню, я сегодня переночую в кабинете. — Это если мы вообще ляжем, — бодро сказал Паклус. Трикс не стал спорить и ломаться, глаза так и норовили закрыться. Он, побрел в спальню мага, судя по постели, за прошедшую неделю Чавель в ней -ни, ни разу не -ни ночевал. В стену ботинки бросил куртку и, не раздеваясь дальше, повалился на кровать. книжку Тиану, которую он даже заснув за столом бережно прятал за пазухой. Трикс переложил под подушку. Потом неудержавшись, достал и некоторое время разглядывал обложку, осторожно поглаживая пальцем буквы Т, И, А, М, А. Потом положил на кровать рядом с подушкой и уснул. Разбудил его он это. Наверное, уже под утро, так как в окнах светало. Но по ощущениям Трикса Сразу же едва он закрыл глаза, вначале Трикс услышал тихую ласковую песенку: "Спи, моя радость, усни. В замке погасли огни, феи притихли в саду, стражники спят на посту. Месяц на небе блестит, монстр в окне не глядит. Глазки скорее сомкни, спи, моя радость, усни". Колыбельная эта, будучи самой распространённой в королевстве, пользовалась тем не менее сомнительной славой. Говорили, будто среди людей она пошла от Эльфа в кровопийц и отпрочивала колло волшебного на руце, даровящего в ночной тишине пасть на сонного ребёнка. Но Эльфов и прочий сомнительный сброд давно уже загнали в глухие чащобы, а колыбельная обладала остаточной магией и прекрасно усыпляла непослушных детей. ну не пропадать же добру. Так что всё детство Трикс засыпал под эту песенку. В замке всё стихло давно, в мрачных застенках темно. Дверь ни одна не скрипит, и привидения спит. Кто-то кричит за стеной: "Что нам за дело, родной? Глазки скорее сомкни, спи, моя радость, усни". Напевая песенку, Анет принялась подтыкать со всех сторон одеяло. Не то, чтобы Трикс в этом нуждался. Было тепло, но забота каждому приятна. Сладко мой птенечек живёт. Нет ни тревог, ни забот. Вдоволь игрушек, сластей, нянечку милой. Не бей. Всё-то добыть поспешишь. Только не плакал, малыш. Нервы мои не тяни. Спи, моя радость, усни. Под знакомый сладеньчество напев Трикс снова стал засыпать. Но он это внезапно замолк. А потом больной ущипнул Трикса за щёку и возмущённо закричал в самое ухо: "Не стыда, ни совести. Ты что делаешь?"